Тема 19 Россия в конце 19-го, начале 20 веков. Первое. Социально-экономическое развитие. Переход к монополистическому капитализму. В конце 19 века Россия переживает бурный подъем промышленного производства. За 1890-е годы добыча угля возрастает в три раза. Нефти в два с половиной, в три раза. Увеличивается выпуск продукции черной металлургии и машиностроения. Почти в два раза вырастает сеть железных дорог. К концу 19 века окончательно оформляется система российского капитализма. Одной из ее характерных черт было появление в России крупных современно оборудованных предприятий, на которых работали тысячи рабочих. По степени концентрации производства Россия к началу 20 века вышла на первое место в Европе. Во многом это объяснялось тем, что русская промышленность по реформенный период сделала гигантский скачок в своем развитии. Крупные предприятия вырастали здесь зачастую на голом месте, в то время как европейское промышленное производство укрупнялось постепенно в условиях острой конкурентной борьбы. В то же время русские предприниматели могли воспользоваться техническими достижениями передовых европейских стран, их инженерными кадрами. Наконец, процесс концентрации производства всемерно поощрялся правительством, заинтересованным в создании именно крупных предприятий, способных выполнять грандиозные государственные, прежде всего, военные заказы. Владельцы таких предприятий получали от правительства огромные кредиты и субсидии, пользовались разнообразными налоговыми льготами. Высокая концентрация производства неизбежно вела к образованию монополии. Владельцы крупных предприятий той или иной промышленной отрасли начинали договариваться между собой о регулировании объемов производства и цен на производственную продукцию. Подобная договоренность позволяла предпринимателям наладить контроль над рынком и диктуя потребителю свои условия получать максимальную прибыль. Первые монополистические объединения в России возникли еще в 1880-90-х годах. Союз вагоностроительных заводов, Союз бакинских керосинозаводчиков и другие. В начале 20 века объединение заметно усиливается. Монополии появляются почти во всех значительных отраслях производства прод уголь в угольной промышленности, прод в черной металлургии, медь в цветной и так далее. Поначалу монополии в России складывались в форме синдикатов, объединений, в которых каждое отдельное предприятие сохраняло производственную автономию, теряя при этом право самостоятельно сбывать свою продукцию. Затем уже в 20 веке стали возникать тресты, объединения, в которых отдельных предприятий как таковых уже не существовало. Все они подчинялись единому руководству и сливались в единую производственную систему. Каждая часть которая была неразрывно связана с целым. Концентрация банковского капитала шла в России параллельно концентрации промышленного производства. В начале XX века пять крупнейших банков контролировали основную массу финансовых средств. Эти средства они охотно вкладывают в промышленность, подчиняя ее в значительной степени своему контролю. В результате происходило сращивание банковского и промышленного капитала. Крупные банкиры Путилов... Вышнеградский, Утин и другие входят в правление многих промышленных предприятий, ведущие предприниматели в свою очередь оказываются неразрывно связанными с банковскими делами. Так складывалась финансовая олигархия, прибирающая к своим рукам огромные финансовые средства и основные промышленные мощности. В начале 20 века все заметнее становится влияние этой новой силы на ход русской истории. Все это вместе взятое, образование монополий, концентрация банковского капитала, складывание финансовой олигархии, свидетельствовало о том, что уже в конце 19 века капитализм в России вступил в принципиально новую стадию своего развития, стадию монополистического капитализма, или как она по Ленину называлась в советской историографии, стадию империализма. Новая сила финансовой олигархии оказалась тесно связана с государственной властью. Государство, которое в России всегда стремилось держать под своим контролем наиболее важные отрасли промышленности, не отказалось от этого и в новых условиях. Всемерно содействуя отдельным предпринимателям в процессе концентрации производства, правительство затем стало оказывать такую же поддержку синдикатам и трестам. В начале 20 века создаются особые государственные капиталистические органы, совещания по судостроению, съезд по делам прямых сообщений и другие, с помощью которых правительство, действуя в тесном контакте с руководителями монополии, регулировало производство. Через эти органы распределялись госзаказы, предоставлялись льготы, субсидии и тому подобное. Все большее значение в регулировании производства приобретает в это время и государственный банк, оказывавший мощную финансовую поддержку тем монополистическим объединениям, в чьей деятельности было заинтересовано правительство. В результате у крупной буржуазии складывается двойственное отношение к самодержавным бюрократическому строю: С одной стороны, по мере того, как эта буржуазия все больше ощущала свою экономическую мощь, она начинала стремиться к политической власти и таким образом оказывалась в оппозиции к самодержавию. С другой, постоянная финансовая поддержка со стороны правящей бюрократии, госзаказы и прочее делали эту оппозицию достаточно слабой, непоследовательной, предопределяли склонность буржуазов, э, буржуа-монополистов к различным компромиссам в политической сфере. Другая характерная особенность русского империализма выражалась в том, что отечественное производство в значительной степени базировалось на иностранных капиталах. Россия с ее неисчерпаемыми запасами сырья и дешевой рабочей силой чрезвычайно привлекала западноевропейскую буржуазию. Инвестиции капиталовложения в русскую промышленность, особенно в тяжелую, приносили огромные прибыли, несравнимые с прибылями от капиталовложений в свое французское, английское, бельгийское производство. Там уже начиная с 1890-х годов иностранные инвестиции всячески поощрялись русским правительством, заинтересованным в притоке финансовых средств. А в результате в начале 20 века в таких определяющих отраслях производства, как горнодобывающее, металлообрабатывающее и машиностроительное, иностранные инвестиции превышали российские. Однако нужно иметь в виду, что этот процесс отнюдь не ставил Россию в полную зависимость от западноевропейского капитала. Дело в том, что иностранные инвесторы, как правило, не создавали здесь своих новых предприятий, а вкладывали средства в те, которые уже действовали, то есть способствовали укреплению и развитию русского промышленного производства. И все же эта особенность сыграла свою заметную роль в развитии событий в России в начале XX века. Прибыль, которую получала иностранная буржуазия от вывоза капитала в Россию, в основном уходила за границу. За счет этой прибыли решались многие внутриполитические проблемы западноевропейских государств и прежде всего разряжались социальные конфликты. Именно в начале XX века здесь заметно сокращается рабочий день, повышается заработная плата, создается система пенсионного обеспечения и так далее. За счет всех этих э, уступок постепенно создается довольно значительный слой квалифицированной, высокооплачиваемой рабочей аристократии, которая придает рабочему движению в Европе все более мирный реформистский характер. Для русской буржуазии подобный путь социальных уступок был заказан, у нее просто не было для этого достаточных средств. Она тоже пыталась вывозить капитал в менее развитые страны, однако не выдерживала в этой сфере борьбы со своими более мощными иностранными конкурентами. Русским капиталам удалось закрепиться лишь в очень немногих регионах Средней Азии, Северном Иране, Северном Китае, и э, прибыли с них были сравнительно невелики. С той же невелики были возможности русской буржуазии в решении социальных конфликтов мирным путем. Российский рабочий класс и в начале XX века оставался самым угнетенным, самым нищим в Европе. Процент рабочей аристократии был здесь незначителен. Подавляющее большинство рабочих находилось в одинаково плохих условиях. В результате пролетариат в России в полной мере сохранил свою социальную монолитность и был открыт для революционной агитации. И это, в свою очередь, лишало буржуазию свободы маневра и делало ее еще более осторожной в борьбе за изменения государственного строя в России. Революционно настроенный на рабочий класс был для нее страшнее самодержавия. Особо следует отметить такую оказавшуюся фатальной особенность империализма в России, как страшный увеличивающийся разрыв между промышленностью и сельским хозяйством. Здесь также развивались капиталистические отношения. С одной стороны, все большая часть помещиков начинает употреблять вольно-наемный труд, заводит сельскохозяйственную технику, совершенствует приемы землепользования и тем самым добивается в своих имениях повышения урожайности, поставляя все больше зерна на внутренний и внешний рынок. С другой, в процессе разложения В крестьянской среде постепенно выделяется слой зажиточного крестьянства, являвшегося носителем новых капиталистических отношений. В начале XX века одна шестая часть крестьянства распоряжалась половиной всех надельных земель. Эти крестьяне тоже переходят к вольно-наемному труду, ведут товарное хозяйство. Однако темпы развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве не шли ни в какое сравнение с бурным ростом промышленного производства. Пережитки крепостного права сильно тормозили его развитие. Крестьян все больше душили малоземелье и обремененность непомерными платежами. В 1891 92 годах истощенное крестьянство европейской части России пережило страшный голод. Ну и в сытые годы значительная часть крестьян не доедала. Продолжительные голодовки стали обычным явлением в русской деревне. Развитие капиталистических отношений в подобных условиях для большинства земледельцев приобретало особенно мучительный и изнуряющий характер. В то же время значительная часть помещиков без озрения совести, используя бедственное положение крестьян, вела свое хозяйство по старинке, за счет отработок или попросту сдавала земли в аренду, забирая себе большую часть полученных доходов. Подобное положение не только сковывало рост новых отношений в сельском хозяйстве, но и со большей силы разжигала ненависть крестьян к помещикам. Обстановка в русской деревне становилась взрывоопасной. Кризис промышленного производства. Вместе с тем, в начале XX века положение резко ухудшилось и в сфере промышленного производства. Промышленный подъем 1890-х годов, вызвавший столь заметное оживление производства, несколько ослабил накал рабочего движения. В условиях, когда каждый день приносил огромные прибыли, предпринимателям зачастую выгоднее было откупиться от рабочих, частично удовлетворив их требования, чем затягивать ту или иную стачку. Именно в это время рабочие добиваются наибольших успехов в своей экономической борьбе за сокращение рабочего дня, повышение заработной платы и тому подобное. Однако, вступив в стадию империализма, русская промышленность неизбежно оказывалась подверженной общемировым колебаниям, подъемам, спадам, депрессиям. В 1900-1903 годах Россия вместе с другими развитыми странами переживает жестокий кризис, вызванный перепроизводством. Он начался с резкого падения цен на основные виды продукции и привел к не менее резкому сокращению производства. Всего за годы кризиса закрылось около